Кашинский не стал детективную историю комментировать. Мол, читателю и так ясно, что этот самый Суворов всё просто выдумал. А я в Ледоколе не приводил никаких ссылок по тому, что история это хорошо известно. Она описана до меня и после меня во всех деталях. Известно даже имя советского водителя, который трактор сопровождал из Нью-Йорка в Одессу. Эту историю описал Джон Милсон в книге Rashom Beach Series. издан на профиль Windsor в 1971 году. А Стивен Залога в великолепной книге Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War 2, страница 67. -я. В России, понятно, об этом знают больше. Блестящий знаток танков Игорь Павлович Шмелёв выпустил книгу Танки БТ. Тоскину было поручено освоить управление и обслуживание танков и доставить их в СССР. Кристи уведомил госдепартамент, что он продал Амторгу два танктора. Разрешение на вывоз было получено, и 24 декабря 1930 года судно с танками покинуло Нью-Йорк. Страница 7. Если мы не верим замечательным знатокам, давайте верить документам. На главном британском танковом полигоне Бовингтон в самый богатый британский танковый музей. В музее выставлена копия той самой бумаги о продаже тракторов Советскому Союзу. А оригиналы в танковом музее на Абердинском полигоне в США, в рамочке под стеклом. И пояснение. Мы Вальтера Кристи не оценили, немцам отказали, а Сталину продали два трактора, и Сталин развернул массовое производство. На конец XX века Подвеска Кристи в советском исполнении самая надёжная и самая в мире распространённая. Я показываю на примерах, что страны Запада гнали в Советский Союз бомбардировщики и авиационные двигатели из Франции, танковые двигатели BMW из Германии, танки Vickers и Garden Loyd из Британии, танки Кристи из Америки, и всё это выдавалось за металлолом или за сугубо мирную продукцию. Подложные документы, по которым образцы вооружения перебрасывались в СССР, это фиговые листочки, которыми Запад прикрывал свой позор. И вот Иосиф Касинский возражает. Не будем спорить. Давайте согласимся с Иосифом Касинским. Это я сам выдумал детективную историю про подложные документы. Но что же тогда получается? Я показываю, что шли поставки в СССР под прикрытием фиговых листочков. А Косинский доказывает, что все это шло даже без фиговых листочков. Захотелось Сталину купить лучший в мире танк. Он его в Америке покупает, и даже подложных документов ему не требуется. Демократической Германии, в которой Гитлер еще не пришел к власти, Америка отказала. А товарищу Сталину – пожалуйста. Если поверим Косинскому, то тогда Америка предстает еще более глупой, чем я ее рисую. Гощинский заявляют: Сталин не был готов сокрушить Европу. Но вот ситуация. Легкомысленный юноша продаёт Сталину 1000 авиационных двигателей по цене металлолома. А французские таможенные чиновники и полиция не могут понять разницы между грудами ржавых железок и новенькими в заводской упаковке, в защитном изолирующем покрытии авиационными двигателями. Гениальный американский танковый конструктор идет на подлог. Государственный департамент отлично знает, какие именно тракторы создает Вальтер Кристи, но дает разрешение на вывоз тракторов. А американские таможенники никак не поймут разницы между сельскохозяйственным трактором и броневым хищным корпусом быстроходного танка. Советские товарищи объявили, что присоединят Францию к нерушимому союзу, а красному летчику, который сам уже воевал за то, чтобы Европу сделать коммунистической, в Париже почёт и доступ к любым французским секретам. Пусть говорят, что Сталин не был готов сокрушить Европу. Но были ли готовы защищать свою свободу все эти легкомысленные юноши, гениальные конструкторы и восторженные министры с букетами алых роз? У Гитлера тоже были союзники: Япония, Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Самый главный и сильный союзник Япония. Но чем Япония могла Гитлеру помочь? Нефтью? Япония сама задыхалась от нехватки нефти. Японские линкоры и авианосцы простаивали на приколе по этой простой причине. Помочь другими стратегическими материалами. Но Япония вступила в войну именно ради того, чтобы этими материалами себя обеспечить. Как ещё могла Япония помочь Гитлеру? Реальная возможность Напасть вместе с Германией на Советский Союз. Оттянуть часть советских сил на Дальний Восток. Но Гитлер напал, а Япония воздержалась. В самый драматический момент войны, когда Гитлер стоял у стен Москвы, было крайне необходимо предотвратить переброску свежих советских дивизий с Дальнего Востока под Москву. Для этого от Японии Гитлер ожидал хоть какой-нибудь активности. Но Япония такой активности против советских границ не проявила. Наоборот, Япония развернула свой флот в противоположную сторону и внезапным ударом 7 декабря 1941 года начала войну против США и Британии. В самый важный момент, когда началось первое успешное советское контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года, Япония нанесла удар в противоположном направлении. по Пёрл-Харбору. Для Сталина это был праздничный подарок. До 7 декабря 1941 года Сталин перебрасывал войска с Дальнего Востока в сомнении, а вдруг японцы ударят. Теперь Сталин мог ничего больше не бояться. Гитлер, чтобы поддержать Японию, в порыве солидарности тоже объявил войну Америке. Война против США Гитлеру была вообще не нужна, тем более не нужна. В момент разгрома германских войск под Москвой Гитлер ждал взаимности. Германия объявила войну Америке, а Япония хотя бы формально, для приличия, объявит войну Советскому Союзу. Но японское правительство выразило глубокую благодарность Гитлеру за объявление войны против США, но войны Советскому Союзу не объявило. Союз с Японией позитивных последствий для Гитлера не имел, только негативные. крайне негативные. Япония практически втянула Гитлера в войну против США. Так что лучше бы Гитлеру Японию в союзниках не иметь, дешевле бы обошлось. Ещё союзник Венгрия. Эта страна имела небольшую, хорошо подготовленную армию, но по словам самого Гитлера, источник Военный исторический журнал, 1959 год, номер 2, страница 79. Не могла быть хорошим союзником Германии просто потому, что у неё не было причин воевать против Советского Союза. Венгрия с большим удовольствием воевала бы против другого германского союзника, против Румынии. Финляндия имела небольшую, великолепно подготовленную армию. Однако правительство Финляндии постоянно подчёркивало, что ведёт самостоятельную войну против Советского Союза и только за возвращение территории захваченных сталином в зимней войне. Генерал-фельдмаршал Кейтель на допросе 17 июня 1945 года заявил, что он никогда не сомневался в желании Финляндии не воевать с Советским Союзом и при первой же возможности пойти на переговоры с ним. Гитлер, по словам Кейтеля, с этим был полностью согласен. Союз с Италией дал результат отрицательный. Своими действиями Муссолини втянул Гитлера в изнурительную и бесперспективную войну на Балканах и в Северной Африке. Генерал-майор фон Мерентин считал, что вступление в войну Италии явилось для нас несчастьем. Источник «Танковые сражения» 1939-1945 годов. Москва, 1957 год. Страница 289-я. А в Союзе с Румынией генерал в другом месте выразился крепче. К Италии как к союзнику лично Гитлер относился с пренебрежением. Вот кое-что из застольных разговоров. Там, где власть в руках итальянцев, там полный хаос. 22 июня 1942 года они заявили, что находятся в состоянии войны, но не предприняли никаких военных операций. Средний итальянец всего лишь любитель хорошо пожрать, но отнюдь не боец. 22 июля 1942 года. Ещё более странным союзником была Испания, которая послала одну дивизию на советско-германский фронт, но фактически осталась вне Второй мировой войны. Мнение Гитлера об Испании и генерале Франко. Большинство населения неисправимые лентяи. Ошеломляющее впечатление произвела гвардейская рота почетного караула, поскольку винтовки у солдат были покрыты таким налетом ржавчины, что из них нельзя было произвести ни одного выстрела. Крайне затруднительно найти в Испании выдающуюся личность, которая могла бы там навести порядок. 7 июля 1942 года. В том же духе о Румынии. Гитлер говорил, что в критической обстановке румынские войска подведут. Это предсказание блестяще подтвердилось под Сталинградом. Кейтель на допросе 17 июня 1945 года заявил: "Из кампании 1942 года и битвы под Сталинградом я сделал следующие выводы. Нельзя возлагать никаких военных надежд на союзные государства: Румынию, Венгрию, Италию и другие. Вывод правильный, только стоило его делать до Сталинграда, а не после. Итак, сравним союзников Сталина и союзников Гитлера и ответим на вопрос: кто лучше подготовился к войне? И последнее. Иногда забывают, что помимо США и Британии, союзником Сталина была Монголия. Этот союзник, не спешите смеяться, был сравним по важности с Америкой. В Монголии много-много баранов. Баранья шкура – это стратегический продукт, из которого делают тулупы. Сей стратегический продукт в некоторых ситуациях ценился на войне дороже танков и пушек. Его наличие или отсутствие вело, соответственно, к великим победам или к великим поражениям. Союз с Монголией обеспечивал Сталину достаток этого продукта. Кстати, о шкурах и баранах